Главный похититель попугаев Кривой Попо представил подзорную трубу к единственному глазу и пристально вглядывался в морскую даль. Он шарил трубой по бесконечному морю, пытаясь разглядеть очертания какого-нибудь острова, к которому устремится его быстрый парусник. Там он пополнит запасы пресной воды, запасется кормом для попугаев и передохнет. Лихая команда Кривого Попо столпилась за его спиной и, затаив дыхание, ждала, когда вожак выкрикнет, наконец, — Земля. Команда была небольшая, всего три человека, но зато какие! Лопоухий Лоло, длинноносый Ноно, безбородый Бубо. Все отъявленные негодяи и жуткие вруны. — Пить хочется, — сказал лопоухий Лоло. — Отдохнуть на травке хочется, — сказал длинноносый Ноно. Попугаи что-то раскричались, — сказал безбородый Бобо. — Тише. — поднял палец кривой Попо. — На горизонте виднеется черная точка. Ого! Она становится темным пятнышком. Она становится. Но не успел он договорить, как крылатая тень скользнула над парусником. Альбатрос Петер, обгони ветер. А это был, конечно же, он стремительно пронесся над палубой и кинул свернутое трубочкой письмо. Команда похитителей ринулась к покатившейся по палубе трубочке. Кривой Попо поднял ее и развернул. Чего-то тут написано, удивленно сказал он. Эй, лопаухи Лоло, ты же у нас в грамоте, а ну прочти. Лопоухий Лоло почесал за ухом, похожим на вялый капустный лист, и забубнил. — Здравствуйте, похитители. Есть ли у вас... М да ты те, -те, те ли ли ли лили-ли, ну-ну-ну, ду-ду-ду. — Да ты вслух читай, нам тоже интересно, — закричали все похитители разом. — А чего читать-то? И так ясно, — пишут, мол, не злите зверей из какого-то голубого кита. А еще говорят, что смотрите, мол, какая вокруг красота. — И верно, красотища, — вздохнул безбородый Бобо. Еще бы вот попугаи помолчали немного, тогда и тишина была бы вокруг. Вожак Кривой Попо был не так глуп, как его лихая команда. При словах Голубой Кит он насторожился. «С китами, особенно с голубыми, шутки плохи!» — прошептал он. «А ну, линдя, и подняй все паруса! Полный вперед. Узконосый парусник стрелой помчался по волнам. Ветер свистел в ушах похитителей. Притихли испуганные попугаи, но даже самый быстроходный парусник не мог обогнать альбатроса. Петр Абгани-Ветер спокойно парил над мачтой, не отставая от нее ни на миллиметр. От самого дальнего горизонта видна была эта летящая в небе черная точка. И доктор Дулитл, стоя на носу своего голубого кита, разглядел эту летящую точку. «Кажется, это наш альбатрос, Петр Абгани-Ветер», — сказал он. «Не сдается, мне летит наш альбатрос над парусником похитителей попугаев». Теперь они от нас не уйдут. Альбатрос Петер, обгони ветер, времени не терял. То и дело он круто падал вниз и кривым, словно острый охотничий нож левом перерезал один за другим тяжие ванты парусов. Тугие шпагаты лопались со звоном, как пустые бутылки, и паруса беспомощно повисали, трепыхаясь на ветру. Парусник резко сбавил скорость. Его стало кидать на волнах, кренить с борта на борт, потом он вовсе развернуло и закружило, словно щепку, на быстрине. Osionfish. Голубой кит неудержимо приближался. Доктор Дулитл и его друзья уже ясно различали грозди клеток, битком набитых попугаями. Уже и голоса попугаев доносились до них. Куда нас везут? Домой хочу, в Африку, в Австралию. Кр! Кр, коготу! Тесно! Заволновались звери доктора Дулитла, стали кричать: Держитесь, мы идем вам на помощь. Похитители не уйдут от нас, свободу попугаям! Такой вой, лай, крик, хрюканье, кряканье рычание поднялись, что лопоухий Лоло зажал уши, длинноносый Нуно но захлюпался с пугу носом, а безбородый Бубо захныкал. Эти звери съедят нас, вопили они, и искусают, разорвут на части. Но кривой пупот только расхохотался. Эх вы, похитители зверей, испугались поросенка и утенка, забыли, как мы их ловим. И он вдруг выхватил из своего бездонного кармана шелковый шнур. Лосцо! Кривой пополовка раскрутил лосо, и оно змеей закружилось над его головой. Вот-вот метнется эта змея к борту голубого кита и обовьется вокруг поросенка хрюхрю -хрю или утёнка крякря. И тут доктор Дулитл сорвал с головы чёрный шелковый цилиндр и швырнул его в воздух. Лосо хищной петлей обвило летящий цилиндр и потянул его к ухмыляющемуся кривому попо. О, что ж я наделал? Схватился за голову доктор Дулитл. Я совсем забыл про неё. Только сейчас все заметили, что из цилиндра вывалилась белая мышка. Она, как обычно, мирно спала там. Теперь сонная мышка кувырком летела на голову кривого пупо. Шлеп. Белая мышка залепила единственный глаз кривого пупо. Он елой завертелся на месте, беспорядочно размахивая руками.